— Кто он? — Он, проклятый Генрих, тот самый, который станет преемником моих трех сыновей и назовется Генрихом Четвертым, а ведь он сын Шанны де Альбре. Последние слова Екатерины сопровождались таким вздохом, что Рене вздрогнул, вспомнив о пресловутых перчатках, которые он, по приказанию Екатерины, приготовил для королевы Наварской. — Разве он по-прежнему бывает у нее? — спросил Рене. По-прежнему. А мне казалось, что король Наварский окончательно вернулся к своей супруге. Комедия, Рене, комедия. Не знаю, с какой целью, но все как сговорились меня обманывать. Даже Маргарита, моя родная дочь, и та настроена против меня. Быть может, и она рассчитывает на смерть своих братьев? Быть может, надеется стать французской королевой? — Да, быть может, — сказал Рене, снова уйдя в свою думу и откликаясь как эхо на страшное подозрение Екатерины. — Что ж, посмотрим, — сказала Екатерина и направилась к входной двери, очевидно не считая нужным идти по тайной лестнице, будучи уверена, что она здесь одна. Рене шел впереди, и через несколько секунд оба очутились в лавке парфюмера. Ты обещал мне новые кремы для рук и для губ», — сказала королева-мать. «Теперь зима, а ты ведь знаешь, как моя кожа чувствительна к холоду». «Я уже позаботился об этом, Ваше Величество, и все принесу вам завтра. Завтра ты не застанешь меня раньше девяти-десяти часов вечера. Днем я буду в церкви». «Хорошо, сударыня, я буду в ловре в десять часов вечера». У госпожи Десов красивые губы и руки, небрежным тоном заметила Екатерина. А какой крем она употребляет? Для рук? Да, для рук. Крем на гелиотропе. А для губ? Для губ она будет теперь употреблять новый опиат моего изобретения. Завтра я принесу коробочку вашему величеству. А заодно и ей. Екатерина на мгновение задумалась. «Она действительно красива», — промолвила королева-мать, словно отвечая самой себе на какую-то тайную мысль. Нет ничего удивительного, что Биарниц влюбился в нее по ушам. «А главное, она предана вашему величеству, по крайней мере, мне так кажется», — сказал Рене. Екатерина усмехнулась и пожала плечами. «Разве может любящая женщина быть предана кому-нибудь, кроме своего любовника?» — сказала она. «А все-таки, Рене...» какой то приворотное зелье ты изготовил», — сказала она. «Клянусь, что нет». «Ну хорошо, оставим этот разговор. Покажи-ка мне твой новый опиат, от которого ее губки станут еще красивее и свежее». Рене подошел к полке и указал на шесть одинаковых круглых серебряных коробочек, стоявших в ряд, одна к другой. «Вот единственное приворотное зелье, какое она у меня просила», — сказал Рене. И как Вы, Ваше Величество, совершенно верно изволили заметить, этот крем я изготовила специально для госпожи Десов, так как ее губы настолько чувствительны и нежны, что трескаются и от солнца, и от ветра. Екатерина раскрыла одну из коробочек с помадой карминного цвета, удивительно красивого оттенка. «Рене, дай мне крем для рук, я возьму его с собой». Рене взял свечу и пошел за кремом для королевы в другое отделение лавки. По дороге он быстро вернулся, и ему показалось, что Екатерина стремительным движением руки схватила одну коробочку и спрятала ее под своей длинной накидкой. Но Рене давно привык к таким кражам королевы-матери, а потому не допустил неловкости и не подал виду, что заметил это. Он достал требуемый крем, запакованный в бумажный мешочек с лилиями. «Вот он, Ваше Величество», — сказал он. «Спасибо, Рене», — ответила она и, помолчав с минуты, добавила. «Не носи этого пиата госпожи Десов раньше, чем через неделю или десять дней. Я хочу попробовать его первое». Екатерина собралась уходить. «Ваше Величество, прикажете проводить вас?» — спросил Рене. «Только до конца моста», — ответила Екатерина. «А там меня дожидаются мои дворяне с носилками». Они вышли из лавки и дошли до угла улицы Барирей, где Екатерину ждали четыре дворянина верхом и носилки без гербов. Вернувшись в лавку, Рене первым делом пересчитал коробочки с опиатом. Одна из них исчезла. Глава 3 Покои госпожи Десов. Екатерина не ошиблась. Генрих не изменил своим привычкам и каждый вечер отправлялся к госпоже Десов. Сначала эти посещения держались в глубочайшей тайне, но мало-помалу осмотрительность Генриха ослабла. Он перестал принимать меры предосторожности, а потому Екатерине не трудно было убедиться, что Маргарита лишь называлась королевой Наварской, а на самом деле ею была госпожа Десов. В начале нашего повествования мы успели сказать два слова о покое госпожи Десов, но дверь, открытая Дариолой королю Наварскому, закрыла за ним накрепко. покои госпожи Десов и место таинственных любовных свиданий пылкого Биарнца остались нам неведомы. Такие комнаты августейшая особа обыкновенно предоставляют в дворце своим придворным, которых желают всегда иметь под рукой. Покои эти были, разумеется, не столь просторны и не столь удобны, как собственные городские квартиры. Как уже известно читателю, покои госпожи Десов помещались в третьем этаже, почти под комнатами Генриха, и дверь из них выходила в коридор, дальний конец которого освещался готическим окном с маленькими стеклами в свинцовом переплете, пропускавшими лишь тусклый свет даже в самый ясный день. Зимой же, после трех часов дня, приходилось зажигать лампу. Но и зимой в лампу масло наливали столько же, сколько летом, и к десяти часам вечера она гасла, обеспечивая любовникам в эти зимние дни наибольшую безопасность свиданий. Маленькая передняя, битая шелком с большими желтыми цветами, приемная, затянутая синим бархатом, и спальня, где стояла кровать с витыми колонками и вишневым атласным пологом, отделённой от стены узким проходом, и где висело зеркало в серебряной оправе, и две картины, изображавшие любовь Венеры и Адониса, составляли покоя. Теперь, сказали бы, гнездышко очаровательной придворной дамы королевы Екатерины Медичи. Если поискать внимательнее... то в темном углу напротив туалета со всеми принадлежностями можно было заметить дверцу в своего рода молельню. Там, на возвышении, к которому вели две ступени, стояла скамеечка для колена коленопреклонений. Там, на стенах, как бы в противовес упомянутым картинам, на мифологические сюжеты висели три четыре картинки самого возвышенного духовного содержания. Между картинами на золоченых гвоздиках Висело женское оружие, так как и женщины в эту эпоху, эпоху тайных интриг, носили при себе оружие, и случалось, владели им не хуже мужчин.